Глава 19. Товарищ Веденин, неожиданно возникв в дверях генсек-президент, будучи уверенным, что помощник где-то здесь рядом в коридоре, немедленно свяжите меня с Лукашовым и Корягиным. Вам пока лучше побыть здесь, в своём кабинете, господин президент внушительно проговорил генерал госбезопасности Цыханов, преграждая ему путь. И Русаков заметил, что КГБшник употребил это с трудом приживающиеся в стране обращения господин. Хотя бы какое-то время. Пока приехавшие с Цехановым офицеры занимались выведением из строя президентской спецсвязи, сам генерал зашел в подвальную бункерную комнатку, в коей Майлса от безделья полковник госбезопасности, тот самый, что отвечал за особый ядерный кейс президента, в котором находилась специальная аппаратура по постановке на боевой взвод всего имеющегося в стране ядерного оружия. Здесь же хранилась и строго засекреченная программа шифровальных команд, которые по воле президента и верховного главнокомандующего вооружёнными силами только по его воле могли поступать на командные пункты ракетных частей стратегического назначения и находящихся на боевом дежурстве ядерных подводных лодок, увидев генералов и ещё двух неизвестных ему офицеров, полковник компульсивно ухватился за ручку кейса, но парализовав его презрительно-убийственным взглядом, генерал госбезопасности перехватил чемоданчик за кончик ручки и внушающе проговорил: "Отдай его, майор. Кто вы и по какому праву? Где охрана?" Здесь она вся, капитан. Здесь, объяснил ему генерал-лейтенант, ещё раз понизив хранителя ядерного кейса в звании. Полковник госбезопасности обязан был погибнуть, но не отдать этот злощастный чемоданчик никому, кроме президента. Инструкция, по которой он должен был действовать, не допускала здесь никаких излишних толкований. Защищать все доступными средствами и до последней возможности погибнуть, но не отдать. Однако погибать ни за Кейс, ни за самого президента полковник госбезопасности Зырянов не желал. Тем более, что Кейс изымал у него сам начальник управления охраны КГБ. А теперь свободен, сержант рявкнул Цыханов, вырывая наконец из рук полковника Кейс. И полковник вздрогнул так, словно вместе с чемоданчиком рванули погоны с его плеч. Тебе сказано, свободен Ефрейтор. Так что будем делать? спросил Дробин, остановившись вместе с отпетым идеологом и воляжненым у машин, которые их ожидали. В Москву летим докладывать, ответил Воляжнин. Что мы ещё способны делать? Но ведь ни черта же не добились, спрашивается. Какого чёрта летали? А в Москве, надеюсь, ждут. Уверен, что ничего иного они и не ждали. Дробин, не понимающий, уставился на первого заместителя председателя Гос комитета по обороне. В общем-то, подобный исход переговоров тоже наверняка предусматривался. Однако сообщил о нём Вальяжнин как-то слишком уж неуверенно. Во всяком случае, Дробин ему не поверил. Оба взглянули на Веженова как на третейского судью. Если по сути, то он кивнул тот в сторону виллы Гинсек президента. В принципе за. То есть как это за, уставился на него Вальяжнин. Самим президентом сказано было: принципиальное за. Вопрос разве что в каких-то там формальностях. Как же он за, если отказался подписать указ о введении чрезвычайного положения? Какое же это за? Вопрос не столько в формальности, сколько в тонкости политики процадил Веженов, отворачиваясь и тем самым как бы давая понять, я этого не говорил, вы не слышали. Он и в самом деле пока что не собирался раскрывать всех подробностей своих переговоров с президентом, понимая, что в таком случае его секретная договорённость с первым лицом государством окажется задёшево проданной, поэтому твёрдо решил Откровение чит станет только с председателем комитета госбезопасности, потому что только Корягин способен сейчас хоть как-то контролировать ситуацию в стране. Только он ещё пользуется реальной властью и достаточным авторитетом. К тому же, отпетый идеолог в самом деле был намерен продать старому чекисту эти договорённости в обмен на поддержку своей персоны при выдвижении на пост генсека а со временем возможно и президента, да и президента страны тоже. Причём Корягин ему тоже в этом не конкурент, поскольку прийти после Андропова к власти ещё одному шефу госбезопасности демократы уже не позволят. Впрочем, Корягин и сам очевидно понимал, что времена Андроповщины канули в лету. Но ведь без его подписи мы с вами ни черта не стоим. Всё больше впадал в полуистерический транс Валяжныйн. Все наши усилия коту под хвост. Мировая пресса поднимет вой: "Где президент? Куда девали прораба перестройки? В России пучь! К власти пришла хунта!" Ведь ясно же, что генерал Пиночет из Мазоли у миру глаза на 100 лет наперёд. А тут ещё этот салдафон банников в камеры телевизионные лесть начнёт. Всё-таки придётся вытаскивать на свет божий и не нашего, недовольно пророчествовал Дробин. Неприязнь руководителя президентского аппарата к вице-президенту была общеизвестной, к тому же она поражала своей незавуалированной патологичностью. А не хотелось бы мараться о него, господа товарищи, не хотелось бы. Хм, конечно, не хотелось бы, но покажи мне, кому хочется, хмыкнул Веженов. Однако же начинать такие дела нужно под прикрытием пристойности, как там у вас, спросил он, появившегося вблизи генерала Цыханова. Всё, что можно было изъять, изъяли и вывели из строя. Значит, он вообще останется без связи? Почему же? Уклончиво ответил генерал. Нужно будет свяжемся. Здесь у него несколько дублирующих систем. Но в общем-то будем держать под контролем. Он заметил маячившего чуть в сторонке у входа в резиденцию генсека президента полковника Бурова и вновь обратился к генералу Родмистрову. Свяжись-ка ты с этой его конторой и скажи, чтобы Бурова немедленно убрали отсюда. Причём доступно так объясни, почему это важно. Мы в их дела не суёмся, так пусть они не суются в наши. Они-то убеждены, что ещё как суёмся. Это их проблемы. Нам по службе соваться положено, на то мы и госбезопасность. Но зачем нужно было снимать связь, чтобы пресса на весь мир раструбила, что мы лишили президента связи с Кремлём, с армией и всей страной? Болезненно поморщился Вальяжныйн. А следовательно, взяли президента под домашний арест и лишили и взяли. Пусть трубят, резко ответил генерал госбезопасности, не скрывая, что Вальяжныйн уже надоел ему своим канцелярским чистоплюйством. Он-то понимал, что в случае чего эти чистоплюйчики все начнут валить на кагебистов. Хватит, долиберальничались. Услышав их спор, подошел до сели державшийся несколько в стороне банников. Главком более других был недоволен исходом этой беседы. До ярости, до белого коленя недоволен поручили бы встречу с президентом только ему, он бы захватил пару бульдогов десантников и нашёл способ заставить Русакова подписать даже то, чего у него и не требовалось бы подписывать. Какого хрена ещё ждём? мрачно поинтересовался он у высокого собрания. Пора к самолёту и в Москву. Жарище тут как в аду. Сейчас уезжаем, как только подойдёт ротмистров, объяснил Сыханов. Он что, всё ещё у него баньникову даже не хотелось употреблять слово президент. Доктор обрабатывает. Поскольку этот козёл подписывать указ отказался, придётся как-то объяснить народу, почему черезжичайка введена была без генсек президента, где он сейчас и что с ним. Ну и, напрякся Вальяжнин. Что ну и, раздражённо парировал Сыханов. Понадобится медицинское заключение. Президент детка серьёзно болен и всё такое. Вот именно, серьёзно болен, цинично улыбнулся Дробин, причём давно и безнадёжно, до полной невменяемости. А поскольку президент болен, то согласно Конституции обязанности его принимает на себя вице-президент, хотя на самом деле вся реальная полнота власти переходит к Цеханов замялся и посмотрел на Веженого. «Кстати, к кому она в действительности переходит?» «Понятно, к кому». Поспешил угомонить КГБшника, претендент на престол, подразумевая, что генерал имеет в виду именно его персону. И был удивлен, когда тот подло промурлыкал, то есть к некоему коллективному органу новой власти» скажем, к уже формируемому нами государственному комитету по чрезвычайному положению. Так ведь, надо только подумать о его председателе.